Роберт Чемберс в случае с мистером Хельмером. Ему не стоило ехать, он чувствовал себя совсем больным. Сырая атмосфера мастерской, нервное напряжение, продолжительная работа всё это тяжело на нём отразилось. Однако, несмотря на лихорадочное состояние и жар, лежать в постели он не мог. Кроме того, ему не хотелось огорчать хозяйку дома.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 Но он и эту обязанность исполнил с обычной галантностью. Когда дамы встали из-за стола, мужчины закурили сигары, и разговор звертился между общественными проблемами и весёлыми анекдотами. Хельмер отложил оставшуюся нетронутой сигару на стол и, нагнувшись к трону хозяина дома за рукав, "В чём дело, Филипп?" любезно спросил тот. Хельмер понизив голос, задал вопрос, который мучил его. С начала обеда. Хозяин дома ответил: "А какой женщине ты говоришь?" И близко к нему наклонился. А той в чёрном платье с плечами и руками цвета слоновой кости и глазами Афродиты. "Где же сидела это чудо? Рядом с полковником Фэррером? Рядом с полковником?" Подумаем. Он задумчиво нахмурил брови, потом покачал головой. "Не могу вспомнить. Если я встанем, ты можешь её отыскать, и я? Смех и шум вокруг заглушили его последние слова. Он рассеянно кивнул Хельмиру. Его внимание привлекли другие, а когда вышел из-за стола, совсем забыл о женщине в чёрном. Хельмир вместе с другими двинулся к гостиной. У него было множество знакомых, приходилось говорить без умолку.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 Спросил он: "Я говорю про ту, которую вывели к столу". "Да мы в чёрном? Я такой не видел". Она сидела рядом с вами. "Рядом со мной?" Полковник остановился и удивлённо поглядел на своего собеседника. "Она здесь? Вы её видите?" спросил он. "Нет", отвечал Хельмер. Некоторое время они молчали, затем отошли друг от друга, чтобы дать дорогу китайскому посланнику. Любезному господину, одетому в старинный шелка, с улыбкой, сиявшей на его лице, казалось целые тысячелетия. Посланник прошёл с каким-то важным генералом, который сделал знак полковнику Ферреру, присоединиться к ним. И Хельмер снова побрёл по комнатам, как вдруг чьи-то голоса явственно произнёс его имя, и перед ним ощутилась хозяйка дома, окружённая блестящим обществом. Что случилось, Филипп? Вы должно быть серьёзно не здоровы. Ничего, это пустяки. Здесь просто немного душно. Он подошёл ближе и прошептал: "Катерина, кто эта дама в чёрном?" "Какая дама, которая сидела за столом рядом с полковником Фарером?" "Вы говорите про мадам Ванциклен, а да ведь она в белом." "Нет, я говорю про даму в чёрном." Гейгейке молча наклонила свою хорошенькую головку и нахмурилась, стараясь собраться с мыслями. Было столько народу, пробормотала она. А ведь подумать, странно, что я не могу припомнить. Вы убеждены, что она была в чёрном? Убеждены, что она сидела рядом с полковником Фарером? Минуту назад я был в этом уверен. Всё равно, Катерина, я постараюсь разузнать её. Занятая толпой, которая окружала её,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 Сидит прелестное крылатое создание и спокойно смотрит на умирающего. Ясно, что смерть близка. Её дыхание уже запечатлелось на измождённом лице пастуха. И всё-таки лицо умирающего не выражает ни мучений, ни ужаса, в нём читается только удивление перед прекрасным крылатым существом, которое пристально глядит на него. "Быть может", заметила одна хорошенькая девица,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 проговорила хорошенькая девушка. К маленькому кружку слушателей присоединилось ещё несколько человек, заинтересованных разговором. Моя идея неясна, с трудом проговорил Хельмер. В ней нет ничего достойного вашего внимания. Я только Он остановился. Не вдалике сидела женщина в чёрном и внимательно за ним следила. Встретив его взгляд, она ласково кивнула ему головой и встала. отошла назад и жестом попросила продолжать рассказ. В продолжении минуты они пристально смотрели друг на друга. Идея, постоянно меня привлекавшая, неясная и, по-видимому, противоречащая действительности. Вот она. Я всегда думал, что когда человек умирает, он не остаётся в одиночестве. А мы умираем или, по крайней мере, предполагаем умереть, окружённые живыми. Так умирают солдаты на поле сражения, Так умирает огромное большинство людей. Оно как же умирают люди, искавшие уединения, оторванные от обычной жизни. Одинокий пастух, которого нашли бездыханным среди огромной степи, первопроходец, а на найти кости случайно натыкаются запоздалые посланники цивилизации. Как умирают люди близко от нас, здесь в городе? Люди, которых находят на заброшенных улицах, пригородных пустырях,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 Все вокруг молчали. Попрежнему, глядя на женщину в чёрном, Хельмер продолжал: "А быть может ли погибающих среди мрачных скал в пустыне, в морских волнах, смерть под охраной существ невидимных для всего мира, кроме самих обречённых, не так страшна? Вот какую мысль я выразил я в мраморе, не правда ли? Она кажется вам дикой?" В тишине кто-то тяжело вздохнул. Затем, как будто очнувшись, все задвигались и заговорили, раздался смех. Анна Хельмер уже скрылся. Он пробирался в полутьме по направлению к женщине, которая медленно двигалась там, где густо лежали тени от листвы. Раз она оглянулась, и он пошёл за ней, раздвигая тяжёлые ветви папоротников, пальмы и кусты влажных цветов. Вдруг он ощутился под ли неё. Она словно ждала.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 Я старался не смотреть на вас пристально, но не мог отвести взгляда от ваших глаз. Это намёк на то, что мой взгляд был направлен на вас? Она тихо рассмеялась, и смех её прозвучал так сладостно, точно он был рождён таинственным сумраком и благоухающей тишиной. Будем друзьями, сказала она и долгим пожатием задержала его руку в своей. Затем её рука ласково опустилась на массу цветов.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 К неясному воспоминанию, едва различимому в колеблющимся сумраке прошлого, поговорим о вашей работе, сказала она словно кутаясь в густую листву. О ваших успехах и о том, какое всё это имеет для вас значение. Он смущённо глядел на неё лихорадочно горящим взором. В моём реммре вам чудится угроза ада? спросил он. Нет, я в нём не вижу разрушения.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 Затем её голос зазвучал вновь. "Я ничего не сказала, ни слова благодарности. Я не была слишком тяжёлой ношей. Ты быстро перенёс меня. Это было очень давно". Вглядываясь в Хельмером лучистыми глазами, она продолжала: "В один день там, на берегах реки, залитой солнцем, ты узнал язык моей любви. За каждый поцелуй, который мы дарили друг другу, а нужно свести счёты".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 Ты боишься умереть? Её тихий голос умолк. Среди зелёной листвы засветились огни. Большие стеклянные двери в бальную залу открылись, и хлынул поток света, в котором фонтан засверкал серебром. Сквозь звуки музыки и смеха раздался ясный, но не громкий голос: "Франсуаза, Франсуаза, Франсуаза", повторил голос уже ближе. Женщина медленно обернулась и посмотрела в пространство.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 Когда он вышел, воздух показался ему холодным, как сама смерть. Тяжёлая дверь подъезда захлопнулась за ним, и замерли отдалённые звуки музыки. Фонари и кареты мелькали перед глазами, пока он спускался по засыпанным снегом ступенькам. Весь дрожа, он пошёл вперёд. Перед ним был грязный бульвар, под вибрирующей железной аркой приближался поезд воздушной железной дороги. С грохотом пронеслись вагоны. Он поднял глаза, и заметила священный циферблат башенных часов а тохватившего жара всё ему виделось в искажённом виде а даже кривая извилистая улица в которую он свернул задыхаясь лавяртом воздух точно тяжело раненый что за безумие громко проговорил он останавливаясь в темноте всё это бред откуда ей знать куда нужно идти а на перекрёстке двух глухих переулков он снова остановился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 Вдруг он рассмеялся. Пустая студия ответила ему эхом. Что это? зашептал он, внимательно прислушиваясь. Кто это стучал? Кто-то стоял за дверью. Коей как ему удалось подняться и повернуть ключ? Ты? прошептал он, в то время как женщина быстро вошла. Волосы её были в беспорядке, чёрное платье засыпано снегом. Кто же мог прийти, кроме меня? проговорила она, задержав дыхание. Слушай, ты слышишь, моя мать опять зовёт меня. Слишком поздно, но она была со мною до конца. В тишине из бесконечной дали донёсся крик отчаяния. Франсуаза. Хельмер упал в кресло, и маленькие огоньки окутали его, так что комната начала снова наполняться бледным сиянием. Сквозь него он наблюдал за женщиной, Часы сменялись часами, время шло, она сидела подле него молча, не дыша. Словно огненный вихрь охватили его дремота и грёзы. То ли он погрузился в сон, то ли лежал без сознания, продолжая глядеть на гостию ничего не видящими глазами. И так час за часом. Бледное сияние свечи угасать и перешло в мерцание. Хельмирачнулся среди полного мрака. В сознании его было совершенно ясно, и он тихим голосом произнёс её имя. Франсуаза? "Да, я здесь", ответила она. "Это смерть?" коротко спросил он, закрывая глаза. "А да, смотри на меня, Филипп". Глаза его раскрылись, а на изменившемся лице застыло глубокое удивление. Перед ним на коленях стояло крылатое существо и внимательно смотрело на него.